Никита Киров. Волк 10. Лихие 90-е. Глава 1.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 Нет, точно не он. По крайней мере, не специально. А вот кто-то из его коллег мог как-то узнать о тех разговорах. Или же нас подслушали, но только сейчас приняли услышанное всерьез. Серега не один и не мог действовать один. Поэтому естественно, что Ремезов собрал вокруг себя единомышленников. Вся структура их конторы — не единый монолит, а множество групп, и у каждой из них свои фавориты. Каждый из них продвигает своих, чтобы избавиться от чужаков. Тот, кто примкнул к нужной, окажется в выигрыше, остальным придется туго. Вот только я один знаю, как будет в действительности. Ремезов свой выбор сделал, поверив мне. Кто-то поверил ему, а кто-то... Они просто так и не спрашивают меня посреди бела дня в центре города. бояться, что кто-то другой меня допросит и узнает что и как. Они не простые из другой группы внутри их организации. Они, возможно, просто не знают, куда примкнуть. Вот и пришли к тому, кто сказал про этого кандидата, чтобы узнать, с чего он так решил. Но ведь и они сами люди и тоже не знают, что будет дальше. Это беспокоит их не меньше, чем генералов, ведь перемены всегда пугают. Придётся давить на это, если хочу уехать отсюда на мягком сиденье своего Мерседеса, а не в узком отсеке милицейского бобика, задержанный за прикинутый пистолет. Тем более это троеца никуда не делось, а продолжало терпели выждать. Ваше начальство задало резонный вопрос, сказал я. А что вы сами об этом думаете? Вас это тоже касается. Это тебе вопрос задали Волков. Вы торопитесь, потому что опасаетесь, что кто-то другой меня спросит об этом, и кто-то другой выяснит, говорил ли я вообще такое, были ли у меня такие основания на это, или я вообще всё выдумал. В камере кто угодно может оказаться, в том числе и подсадные утки. Ты много на себе берёшь. Оба уже начали кипеть. Но говорить с ними надо, или меня засунут в кресты, а генерал Горнастев позаботится, чтобы я оттуда не вышел. Я с вашими работал не раз совместно. Вы должны были обо мне слышать. И разговор с Ремязевым у меня был. Я не знаю, что хочет услышать ваше начальство. Я посмотрел сначала на одного, потом на другого. Но куда важнее, что услышите вы. Для вас это важнее. Один уже начал поднимать руку, чтобы подозвать милицию, а Женя делал яростные знаки, будто хотел вмешаться и задержать их. Я мотнул головой, чтобы не лез. «Вам же потом жить и работать», — сказал я спокойным и дружелюбным тоном. «И есть разница, выгонит ли со службы или придется работать в поле на низких должностях». Или сидеть в уютном кабинете, если вы, а не ваше начальство, сделаете правильный выбор. «Какой выбор правильный, Волков?» — чекист справа усмехнулся. «Тот, который я скажу. И я докажу, что я прав. Я в таких вещах не ошибаюсь. И вам уже решать, что делать дальше. Волков, у тебя осталось меньшее». В течение недели снимют генерала Горнастоева из МВД, сказал я. Снимют с позором. Он мне не поверил, и в итоге скоро вместо него будет другой человек. Я не просто так это говорю. Я знаю, почему это произойдёт. Вычислил, если вам это так важно. Ему осталось недолго. С другими назначениями я тоже не ошибался. Оба внимательно смотрели на меня. Откуда им пока знать, что генерала снимут с нашей подачи? Ведь если бы не мы, он бы так и сидел дальше на своём месте. А пока не знают, надо протянуть время. Ни к чему ещё и кого еще снимут. Чикест слева наклонился ближе ко мне. Об этом ещё рано думать, но с Горнастеевым я не ошибусь, и со вторым назначением тоже. И у вас ещё есть шанс успеть запрыгнуть в последний вагон. Можете даже связаться с Ремясовым, он этого не забудет. У него хорошая память на тех, кто ему помогает. А что сказать? А вашему начальству скажите то, что они хотят услышать. Да или нет, решите сами. Важно, что сделаете вы оба, а не они. Неделю всё увидите сами, а уже в июле-августе увидите другое, то, что я уже говорил. Выбор за вами, но вы можете действительно подняться. Загруженные информацией чекисты переглянулись. Я уж хотел было сказать, чтобы они ещё посмотрели футбол в определённую дату и убедились, что я действительно могу рассказать что-нибудь из будущего. Но тогда это всё покажется для них совсем мистикой, и они не поверят. Да и не хотелось бы, чтобы они знали обо мне всё. Главное, что я их заинтриговал. Но они всё же знают, что уже скоро в их службе будет новый директор. Вопрос только в том, кто именно. И никто не хочет ошибиться, поставив на неправильного человека. А уж Горнастееву точно осталось недолго сидеть на своей должности, особенно после того, как он увидит, что мы для него готовим. Они сделали вокруг. Они переглянулись ещё раз. Чекрист слева покачал головой. Всего неделя. Если не выйдет, я не ошибаюсь в таком. А нам что делать? спросил милицейский лейтенант, когда заметил, что они меня отпускают. Да вали эти уже. Чекрист справа махнул на них, чтобы ушли. Или я начну интересоваться, откуда у вас ствол с макрухи. Все разъехались. Женя подошёл ко мне, покачал головой и протянул маленькую бутылку воды, которая лежала у него в кармане, и оттягивал пиджак. Ты их загрузил, ел волк, сказал он. Ничего не слышал, но они забыли походу, зачем приехали. Возможно, надо время сову позвонить. Но сначала давай закончим наше дело, а то на нас не только ствол, но ещё и лист его повешают. За столиком в гостиничном номере сидели три человека и пили чай. «Ты вообще быстро худеешь, дядя Лёня!» Женя пожал ему руку. «Тебя твоя супруга скоро не узнает. Каждый день килограмм сбрасываешь, походу». «Мышцы сбрасываю», — Лёня вздохнул. «Жарок-то никуда не девается», — он похлопал в себя по животу. Лёня сидел в каталке. На ней, похоже, он и сбежал из больницы. «Ну, раз сбежал, значит, ему становится лучше, но его все равно придется туда возвращать, чтобы долечился в спокойной обстановке». «Знакомая история. Так бывает», — проговорил сидящий рядом с ним крепкий и плотный мужчина и поднялся, чтобы поздороваться со мной. «И раз вы, Максим, здесь, рад снова поработать вместе. Со своим тезкой я уже познакомился». С этим человеком мы виделись последний раз в Чите, когда ещё только готовились подписывать контракт с комбинатом. Это частный детектив Алексей Викторов. Он тогда притворялся телохранителем Терехова, но на самом деле пытался раскрыть схему, на которой Терехов хотел заработать и кинуть своих партнёров. Это вычислили мы сами с Женей и Лёней, и детектив вернулся в Питер. На тумбочке рядом с ним стояли здоровенные часы, которых раньше я не видел. Кажется, Викторов принёс их с собой. Третий журналист Алексей Апрельский кивнул мне и поднялся, делая знак, что хочет переговорить. Я отошёл в сторонку. Я Апрельский зашептал: "Хотел обсудить кое-что. Статья выходит огненная, но как-то это всё идёт слишком быстро. Раз и уже в печать. Мы торопимся, потому что генерал без дела не сидит, и он понимает, что мы что-то готовим. Сегодня меня едва не арестовали. Чем раньше выйдет, тем лучше. Пусть хотя бы самое важное напечатают, а остальное выпустите потом. А вообще, Мищеряков уже выбивает вам первые полосы на ближайшие дни. Мищеряков сам он недоверчиво посмотрел на меня. Как вы его уговорили? Так Семя же говорит, что материал огненный. Да у него самого тоже есть кое-что интересное. Ну а когда нам поможет этот опер, всё будет ещё горячее. Сначала позвонили со стойки администратора гостиницы. Э, потом к нам поднялся ещё один гость, ради которого мы все здесь и собрались. Капитан Иван Шевцов, опера уполномоченный Василий Островский вороВД. Вошел в номер и очень сильно удивился, увидев меня. «Вы тут все здесь?» — сказал он. «Тем проще, не придется бегать». И нам тоже. Я кивнул, чтобы Женя прикрыл за ним дверь. «Вот как раз мы с Алексеями», — я показал на журналисты и частного детектива, «расследуем покушение на меня. Вот то самое дело, по которому вы тогда приехали. Очень быстро приехали». «Как раз интересовался у своего знакомого, который работает у вас на Ваське», — добавил Лёня, выезжая из-за стола. «Что такое не в первый раз? Происходит покушение, и вы сразу приезжаете. Иногда успеваете на трупы посмотреть, иногда нет, и иногда улики пропадают. И что более странное, дела-то такие совсем потом не раскрываются». «Так, я не понял». Грубо сказал Шевцов. Вы тут что, собрание какое-то устроили? Меня обсуждаете или что? Все лишние вон отсюда. Это мой номер, Алёня поднял руку. А вообще мы понять хотим. Вот выезжаете вы все толпой, а тебе, капитан, приходится работать больше всех. На рез дела нет, ты её получаешь хрен на блюде. Э, звание и приёмы достаётся твоему напарнику, который с генералом дружнее живёт. Иван подмигнул мне. Помню, что Лёня намекнул про Шефцова, что питерский опера заработался на этом месте. И хоть он и выполняет поручения генерала, в том числе и официальные, ему за это ничего не достаётся. Этим и надо воспользоваться. Идея в голову пришла быстро. Скажу проще и напрямую. Алексей, Алексей, я посмотрел на журналиста и детектива. Мы хотим это наедине обсудить, ненадолго. Люди оба вышли в коридор. Я встал у окна, покопался в бумагах, лежащих на подоконнике, и взял оттуда лист на угод. Суть вот в чём. Я покрутил бумагу в руках и сразу убрал. Генерал Горнастаев перешёл дорогу кому не стоило. Из-за этого его будут мочить по всем фронтам. Сначала СМИ, потом компромат по телевизору, потом всплывут всякие незаконные дела, аферы, крышевания, рэкеты и всё остальное, чем он занимается. И как думаете, капитан, разве его подчинённых это не заденет? Заденет и ещё как. Это что? Шевцов показал на лист. Приказ какой-то. Откуда это? Неважно. Я отошёл от окна. Если поможете, вас не забудут. Вот депутат Мищеряков, кстати, незаконно задержанный вчера, друг губернатора. Помните его? Помню. Я с ним поговорю. Он за вас замоловит словечко, чтобы и отмазать от этих дел. А там глядишь, ещё и звания дадут. «Мещеряков, кстати, сам тоже участвует. Ну а генерал Горностаев лишится своей должности. И пить никому кровь больше не будет». Шевцов замер, пытаясь обдумать эти вводные. «Я передам Мещерякову, что опер помог сокрушить генерала, так что пусть договариваются насчет наград и званий с новым руководством». Женя отошел к окну и закурил, поглядывая на меня с хитрым видом. Ну еще бы, план-то у нас выходит интересный. Каждый из его ключевых участников думает, что он просто подключается по ходу дела. Но на самом деле, без них этот маховик даже не начал бы раскручиваться. Опер должен выдать важные данные, журналист оформить их, а депутат пропихнуть через свои газеты. Главное — найти подход к каждому». Е нужен ещё один план, связанный с теми часами, которые принёс детектив. Я не в курсе всех этих дел, сказал Шевцов после раздумий. Всем занимаются капитан Гермалаев или старший лейтенант Широков. Мне же просто говорят, куда нужно приехать, что сделать, какое поручение дал генерал по этому поводу, и от каких улик избавиться, если нужно. И на что закрыть глаза. С тем покушением мне просто сказали приехать и описать трупы. А вот Широков искал Кравцова, целенаправленно искал, но сам. Этого хватит, чтобы потопить генерала. Мы так и работаем, с миру по нитке. Что нужно сделать? спросил я, подумав ещё немного. Правильный выбор, сказал я. Все детали у них, сейчас расскажут. Я позвал остальных. Викторов сразу отошёл к стоящим на тумбочке настольным часам и взял их в руки. Мне нужно знать про бизнесмена Крылова, апрельский тут же насел на Шевцова, которого застрелили в Купчино в мае, а дело так и висит. И синяги нарисованные за хранение наркотиков. Он ещё повесился в СИЗО при странных обстоятельствах. Оба дела связаны с генералом. Я в этом не участвовал, но кое-что слышал. Ещё одно. Частный детектив Викторов с грохотом поставил часы передо операм на журнальный столик. Генерал любит роскошь. Подарите ему часы. Он, наверное, обрадуется подарку. Скажите, что это чисто высердце. И третье, добавил я. А нужно провести господина Апрельского. Я показал на него В больницу, где содержат раненого Кравцова. Пусть он тоже даст интервью. О, будет неплохо, — журналист оживился. Правда, надо его разговорить, но если он захочет достать генерала любой ценой, это лучший выбор. Его парни с другого района повязали, — сказал Шевцов. Поэтому... Он и жив? — спросил я. Помрачневший опер кивнул. Накидали ему задачек, но желание не попасть в проблемы и продвинуться по службе перевесило все остальное. Зря генерал так не ценят своих людей. Вот и результат. Скоро Горностаеву, который сидит и мечтает о деньгах, будет совсем невесело. На следующий день. Разрешите, товарищ генерал? Капитан Ермолаев приоткрыл дверь и постучал в косяк. «Входи!» — с раздражением сказал генерал Горностаев, стоя лицом к шкафу со стеклянной дверцей и разглядывая стоящие там вещи. «Видал, чего он удумал?» На его рабочем столе лежали свежие газеты с кричащими заголовками. «Милицейский беспредел», «Участника Чеченской войны подставили в Санкт-Петербурге», «Из ямы прямиком в кресты», Почему арестован чудом выживший в плену солдат? Я видел, капитан откашлялся. Ко мне сейчас приходили из прокуратуры и спрашивали. «Потом», — произнес генерал и отошел от шкафа. На одной из полок стояли новые массивные часы. «Короче, бери Шевцова, раз он так выслужиться хочет. Иду и брать этого Волкова». Раз вчера не вышло, бери его сегодня сам. Никому не доверяй. Шевцов ушёл на больничный, товарищ генерал. Чего? Горнастеев гневно посмотрел на подопечного. Какой больничный? Он мне сегодня часы утром притащил. Чуть ли не жопу порывался целовать. Короче, чтобы Волков сегодня сидел в крестах. В той самой хате, сам знаешь какой. И чтобы оттуда он уже не вышел. За что его? Да найди за что! Учить всему надо! Вот как этого взяли, — он ударил по газете. Так и волкова берите! Ермолаев выскочил, как ошпаренный. «Скорее бы Михалёв вернулся», — пробурчал генерал себе под нос. «А то без него эти придурки...» Он оселся за стол, выдохнул и нажал на кнопку селектора, стоящего перед ним. "Света, меня ни для кого нет", прохрипел Горнастеев и откашлялся. "И сама зайди через 5 минут". День спустя. Утро. "Что значит Волкова нигде нет?" рявкнул генерал по мобильному. "Найди его сейчас же". "Занимаюсь". «Товарищ генерал», — раздался женский голос по селектору, — «вам звонок от министра. Соедини!» Горностаев положил сотовый, выпрямился и застегнул галстук. Только после этого ответил, глядя на висящий на стене портрет. Министр говорил недолго, но очень громко и не стесняясь в выражениях. Когда в трубке раздались гудки, Горностаев так и стоял, держа ее рядом с ухом. Только потом сел. Полез в верхний ящик стола, где у него обычно лежал карвалол, но вместо таблеток там была свежая утренняя газета. Оборотень в погонах крышует бизнес по крупному, гласил заголовок, а под ним было чёрно-белое фото самого генерала. Расследование Алексея Апрельского. Генерал молча посмотрел на газету, потом на стоящий в углу телевизор и включил его пультом. На новосном канале он увидел свой кабинет, вздрогнул и огляделся по сторонам. Да, точно. Это вид от тех часов, которые ему притащил вчера Шевцов. Ах ты, сука, продажная, прохрипел генерал. Шевцов, гад! Я тебя в Ингушетию навечно отправлю в командировку, твари! Горный Остаев бросился к часам, только сейчас заметив, что они остановились на 7:00 утра, и взял их на руки. Задняя крышка едва держалась. Внутри не было ничего, даже механизма. Пустое место и прозрачное отверстие в циферблате. То, что было внутри, кто-то забрал утром. А по телевизору слышны его собственные слова, сказанные вчера. Чтобы волка сегодня сидел в крестах, в той самой хате, сам знаешь какой, и чтобы оттуда он уже не вышел. А за что его? Да найди за что. Учить всему надо. На карман чего-нибудь подкинь. А теперь, ехидным голосом сказал усатый ведущий, когда картинка исчезла: "Прошу убраться от экрана в детей". И знаете, когда вы увидите лицо человека, похожего на генерала, то вы можете подумать, что ему плохо, но на самом деле ему очень хорошо. Светка, блядь, вскричал генерал и выскочил в придбанник. Ты где там? Ну-ка! Его секретарь уж и испарилась, а сидящий на кожаном диванчике полковник, ожидавший встречи, с выпученными глазами смотрел на включённый телевизор, стоящий в углу. Там крупным планом показывали лицо Горнастаева с закрытыми глазами. "Это какой-то позор", произнёс полковник, так и не заметив руководителя, стоявшего в дверях. Ещё и в мундире. Горный Остаев быстрым шагом подошёл к телевизору, вырвал вилку из розетки и вернулся к себе. Стоящий на столе телефон разрывался, но генерал взял мобильник и вышел. Добравшись до машины, он сам сел за руль и начал набирать номера. Телефон Волкова не отвечал. Не брали трубку оба брата Вишневских. Их зам по безопасности Белоглазов тоже был недоступен. Не отвечал и Петруха. Зато ответил Мещеряков, на котором Горностаев хотел оторваться и угрозами потребовать от него не играть в опасные игры, но не вышло. «А, это ты?» — депутат довольно хихикал. «Но ты в ударе. Седина в голову без в ребро. А как там ведущий сказал? Тебе неплохо, а очень хорошо? Хе-хе-хе». «Да ты знаешь, с кем связался, мудозвон толстожопый». «Ди-ка ты нахуй!» В трубке раздались гудки. Генерал выехал на улицу, продолжая звонить. Он решил воспользоваться крупной артиллерией, но вместо губернатора ответил его помощник, что обычно бывало крайне редко. «Тогда придется самому звонить редакторам газет, чтобы срочно выпускали опровержение, и телевизионщикам, чтобы снимали эту гадость с эфира». Но сначала он набрал ещё один номер, по которому звониться совсем не хотел. "Слышаю", почти сразу ответил голос с кавказским акцентом. "Ахмет, это Горнастаев. Скажи Платонову, что я согласен на все его условия. Только сними это с эфира. Пусть там скажут, что это монтаж. Это же канал Платонова. Мы предлагали тебе дружить с генералом", сказали в трубке. Тот казался зря, иначе бы всего этого не было. Ладно, генерал прохрипел. За 100 миллионов долларов поможешь? Могу сказать, где их раздобыть, только половина моя. С комбината, говоривший с ним усмехнулся. Мы и сами про это знаем, и ты нам для этого уже не нужен.